и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ваше имя и фамилия? Мартыненко Иван Сергеевич. Около полуночи жителей одного из домов на лесном массиве разбудил громкий шум и отчаянный крик. Брительные жильцы сразу же вызвали милицию. И не зря. В соседней квартире произошло убийство. Мужчина, который лежал в гостиной, жильцам дома был незнаком. Угу. Вот вам надо здесь подписать протокол. Здесь, да? угу. Георгий Мартынович, подай пинцет. Дежурная следственно-оперативная группа прибыла на место в течение получаса, однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Дом, в котором произошло убийство, находился в одном из новых районов Киева, лесном массиве. Квартира, как быстро выяснили оперативники, принадлежит заслуженному тренеру Украинской ССР по мотокроссу Анатолию Васильевичу Пятову. Самого тренера дома не было. Как в его квартиру проник неизвестный, не ясно. Как, впрочем, непонятно, кто и за что этого неизвестного убил. Погибший сжимал в кулаке пластиковую пуговицу. Одежды, от которой она была оторвана, в квартире не нашли. Этот предмет стал главным вещественным доказательством в расследовании, которое возглавил следователь прокуратуры Градский. Санитары, уносите! Квартира Анатолия V располагалась на первом этаже девятиэтажки. Хозяина квартиры соседи уже дня два как не видели. Где он мог находиться, им было неизвестно. Приветствую, ребят. Добрый день. Что-нибудь нашли уже? Да. Показывайте. Вот. Пуговица была в кулаке у жертвы. М -м. Хорошо, отправляйте на экспертизу. Погибший сопротивлялся? Похоже, что да. И, вероятно, <coughs> на лице и теле того, кто его убил, остались следы борьбы. Вероятнее всего, что нападавший ударом свалил жертву на пол, там его стал добивать. Ударов много, он часто промахивался. Поэтому часть ударов пришлась на пол. Видите вот следы? А, да, да, да. Бил с остервенением, можно сказать. Напал сзади? Нет спереди. По предварительному заключению смерть наступила. В результате множественных ударов тяжелым тупым предметом по голове. Угу. Ну, а чем били? Нашли уже? Нет, все обыскали, а орудия убийства нет А вообще при погибшем что-нибудь было? Ну, если считать, что это хозяйственная сумка его То полный комплект домушника угу. Молоток, долото, фомка Ясно, ну и как с таким набором? В замок Открыли? Ну, пока точно не знаю, но если открывали отмычкой, это очень мастерски. Документов, удостоверяющих личность покойного, оперативники не нашли. На руках у погибшего имелись татуировки с символами, характерными для рецидивистов. Казалось бы, ситуация понятна. Домушник проник в квартиру, а тот, кто находился в ней, решил проучить незваного ну, гостя. Как версия, а с хозяином квартиры уже связались? Пытаемся. Дозвонились домой секретарю спорткомитета. Он утверждает, что тренер Пятов с командой на соревнованиях под Житомиром. А там трубку никто не берет. Рано, спят еще. А я смотрю, тренер любит да. красивые вещи. Да уж. А здесь у нас? А, и одевается, соответственно. А окно вы открывали? Нет, Семен Иванович, окно мы не трогали. Уже интересно. Так, похоже, что преступник ушел через окно. Вань, коноплянка, а ну глянь по-быстрому, может, следы какие-то остались. Глянь, чего там. Владимир Иван Иванович, смотрите. Отдай Рожкову на экспертизу. Граждане, может кто-то что-то видел и желаете помочь следствию? Оперативники опросили жильцов. Один из пенсионеров сообщил, что накануне убийства два дня подряд видел возле дома подозрительного мужчину, который крутился под окнами квартиры пятого. Пенсионер запомнил, что мужчина был высоким и светловолосым. Хорошо, спасибо. Приветствую. Здравствуйте, Семен Иванович. Присаживайся, пожалуйста. Спасибо. Кстати... Что про ключ скажешь? Про ключ от пальцев на ключе стерты. Ключ новый. Эксперт установил, что найденный ключ от квартиры пятого. Хм. А с замком что? А замком? Замок открыли отмычкой. Причем сделали это филигранно. Если бы не следы смазки замка на отмычке, можно было бы подумать, что открыли ключом. И вот еще что. Рожков вспомнил, что несколько лет назад встречал такого мастера и дал коллеге наводку. Вот за это спасибо, Мартыныч. Но подожди, если он проник в квартиру, используя отмычку, то откуда ключ? Я думаю, что убийство мог его обронить на козырьке, когда он покидал место преступления через окно. Не складывается. И прежде чем обронить отпечатки стер? А, думаешь, подбросили? Не знаю. Пока не знаю. Связавшись с Оргкомитетом соревнований, оперативники выяснили, что хозяин квартиры Анатолий Пятов находится в травматологическом отделении Житомирской городской больницы. У него перелом правой руки и сотрясение мозга. Вы почему встали? Доктор, скажите своим, пусть вернут мне одежду. У меня команда через час на старт выходит, а я у вас тут торчу. Вы зря вскочили, товарищ Пятов. У вас сотрясение мозга, тяжелое. Вам показан постельный режим. Ну, доктор. Нет, ложитесь, иначе у вас будут осложнения. Можете поговорить с ним, но не долго. Оперуполномоченный Силантьев. Сегодня ночью в вашей квартире произошло убийство. Что? Вам что-то известно об этом? Какое убийство? Кто убит? Кто? Личность мы пока не установили. Может, вам известно, кто это? Вы меня спрашиваете, кто это? Это вы мне скажите, кто это? Вы же милиция! Успокойтесь. Известие об убийстве в его квартире шокировало Пятова. Пообщавшись с тренером, оперативник выяснил, что Пятов два дня назад вместе со своей командой прибыл в Житомир на соревнования по мотокроссу. Я... Решил проверить трассу перед соревнованиями. Выехал поздно, уже темно было, видно плохо. Разогнался, ну и вот. Что с моей квартирой? Там все вещи на месте. Нам сложно судить. Нужно, чтобы вы сами посмотрели. Итак, с мотоцикла упали вечером, а в больницу когда поступили? Утром. Я всю ночь без сознания в балке пробежал. Ну, под утро пришел в себя и потом выбрался на шоссе. А до больницы как добрались? Да, мужик какой-то подбросил, дальнобойщик. Ну, фуга какая-то была. Софтрансавта, по-моему. КамАЗ. Черт. Мне, наверное, нужно его срочно домой. Я прошу вас, успокойтесь. Пятов рассказал, что развелся с женой пять лет назад и теперь живет один. Никого в квартире на время своего отсутствия не оставлял. Сказал, что ключ от квартиры потерял на треке где-то месяц назад и сейчас пользуется запасным. Андрей Силантьев подтвердил правдивость рассказа Анатолия Пятого. Техник команды СКА подтвердил, что вчера в 20.15 по требованию Пятого выдал ему исправный мотоцикл с номером 33, о чем имелась запись в журнале учета. Разбитый мотоцикл члены команды действительно нашли возле спортивной трассы. В приемном покое Житомирской больницы имелась запись, что Анатолий Пятов был доставлен в травматологический пункт в 4.30 утра. Также имелись координаты водителя, который его доставил. Селантьев связался с ним, и тот подтвердил, что подобрал Пятого на шоссе под Житомиром примерно в 4 часа утра и доставил в больницу. Выходит, Анатолий Пятов сказал правду. Но где он находился в момент преступления в его киевской квартире, не мог сказать никто. Здравствуй, Семен Иванович. Можно к тебе? Заходи. Георгий Мартынович, а сколько у нас от Житомира до Киева километров, а? Ну, где-то километров 140, если по шоссе. А что? 140, говоришь? Ну, да. Значит, на кроссовом мотоцикле часа за полтора до Киева можно доехать. Ты присаживайся. У -у -у -у. Значит, теоретически, 5 в момент убийства мог быть у себя дома. А что у тебя? Есть кое-что интересное по пуговице. Смотри, вот результат экспертизы. Я выяснил, Эксперт что... Эксперт Рыжков выяснил, что такие пуговицы производит Сафоновский завод пластмасс «Авангард» в Смоленской области. Нейлоновая нить, которой эта пуговица была пришита, оказалась сходна с той, которую массово выпускала Ивановская предельная фабрика имени Дзержинского. А вот образец ткани, к которой была пришита эта пуговица, эксперту идентифицировать никак не удавалось. Но в институте легкой промышленности утверждают, что такая ткань у нас не выпускается. Может, импортная? Не знаю. Мартыныч, найди ее, откуда и куда она поставляется. Экономика в Советском Союзе была построена так, что составляющие конечного продукта изготавливали в разных уголках огромной страны. Поэтому командировки к смежникам были постоянной частью работы любого предприятия. Хороший экспедитор, который может выбить поставку вне очереди, ценился очень высоко. А если такой человек может достать импортные материалы для продукции родного предприятия, то ценному работнику премии, почет и даже правительственные награды. Швейные предприятия просто мечтали получить ткань из-за границы. Наше сырье было натуральнее, но зато расцветка. Под яркую ткань и выкройки можно сделать посовременнее. Одежда из импортной ткани не залеживалась на прилавках. Семен Иванович, Мы нашли убитого. Спасибо Георгию Мартынычу, это он подсказал. Значит, не ошибся. А ты молодец. По особым приметам татуировки сошлись. Но отпечатки пальцев совпадают. Угу. Гущин Павел Михайлович, 1939 года рождения. Дважды отбывал наказание за квартирную кражу. Вор-домушник. А можно фотографии? Знаком? Хм... Еще бы. Лет семь назад он получил срок по Радянскому району. Но были у него эпизоды и на нашей территории. Я его помню. Гвоздь был вором удачливым, аккуратным. Кличку свою получил за то, что в начале преступной карьеры гвоздем вскрывал навесные замки в колхозе. А что ж ты его сразу не опознал? А как же можно было опознать? Лицо все было кровью залито. Ну Да. Следователь понимал, что опытный квартирный вор наверняка знал, что хозяин живет один и в данный момент находится не дома. Кто-то его информировал. Если был подельник, то вполне возможно, что гвоздь вошел в квартиру не один. Косвенно это подтверждалось информацией соседа о высоком светловолосом мужчине, который несколько дней крутился у дома. Неужели что-то не поделил с дружком прямо в квартире? Не давал градскому покоя и ключ, найденный на козырьке парадного. Конечно, он мог упасть из окна и не в день убийства. Тогда воры никакого отношения к ключу не имеют. Это объясняло, почему они открывали дверь отмычкой. Но по состоянию ключа было понятно. Лежал он там недолго. В квартире заслуженного тренера Украинской ССР по мотокроссу Анатолия Пятого найден труп мужчины, погибшего от удара по голове. В это время хозяина квартиры не было в городе. Убитого он не знает. Оперативник установил личность жертвы. Им оказался вор-домушник, дважды судимый Павел Гущин по кличке Гвоздь. Следователь допускает, что Павел с подельником влезли в квартиру с целью ограбления, но что-то там не поделили. В логику происшествия не вписывается ключ от квартиры пятого, найденный на козырьке у окна. Но вот еще что. Был у него подельник из-за которого они, собственно говоря, и залетели. По этому поводу прямо в зале суда между ними драка была. Фамилия его то ли Чижик, то ли Пыжик, точно уже не помню. Следователь поручил оперативникам изучить вот. круг общения Гвоздя и всех знакомых тренера Пятого и проследить, какая между ними связь. И еще найдите мне этого Чижика-Пыжика. Хорошо, сделаем, Семен Иванович. Осмотритесь, все ли на месте. Ну, вроде бы все еще на месте. Значит, ничего не пропало. Осмотрев свою квартиру, Анатолий Пятов сообщил, что ничего не пропало, кроме старого оранжевого мотоциклетного шлема. В этом шлеме он когда-то выиграл чемпионат на приз газеты «Комсомольская правда». Шлем был старый. И Пятов хранил его дома как талисман. Я даже не знаю, кому он мог понадобиться. Изучив уголовное дело «Гвоздя», оперативники нашли подтверждение. Гущин действительно часто работал в паре со Степаном Чижовым по кличке Баклажан. Баклажан любил выпить лишнего, из-за своего пристрастия часто подводил напарника, за что регулярно получал от него. Оперативник Коноплянка узнал, что Баклажан недавно вышел на свободу и отправился с ним пообщаться. Здравствуйте. <как> Здравствуйте. Оперуполномоченный Коноплянка. Вы Степан Чижов? <как> <как> <как> Нет, я не, не Чижов. Странно. Вы очень на него похожи. <как> а ну стоять! <как> <как> <как> все, начальник, все, отпусти, больно. Чижов я, Чижов. Почему вы хотели убежать, Чужов? Гражданин начальник, я испугался. Самованный аппарат, это соседи гонят. Баклажан твердил, с гвоздем не работает. О том, что того убили, первый раз слышит. Алиби у Баклажана не было. Синяк под глазом и разбитые кулаки позволили предположить, что он вполне мог свести старые счеты с бывшим подельником. Когда последний раз видел своего поддельника Павла Гущина? встречались неделю назад, может, больше. Точно не помню. А что? Где живет Гущин? Знаешь? Возь хвастался, что пригрелся у бабы одной глухой на красном хуторе. То есть, знаете, где и у кого? А я знаю, что у вас с ним старые счеты. Вы что, думаете, это я гвоздя порешил? Я не отрицаю, что на гвоздях у меня зуб был. Я не мокрушник, я вор. Ты его порешил? Больше некому. Ничего у тебя, начальник, не получится. Я хочу признание сделать. Вот как. Ну, давай. Мы тебя внимательно слушаем. Значит так, 17 апреля ночью я одному фраеру боску кирпичом раскрыл. Он на меня наехать хотел, а ему показал, почем семечки на подволе. Вот. Опиши все подробно. Сообразив, что на него могут повесить убийство бывшего подельника, Баклажан дал показания о том, что в ту ночь встретил двух старых приятелей, одному из которых должен был 25 рублей. Денег у Баклажана не было, и кредитор решил наказать его за неуплату. В котором часу это было? Не помню точно. Ночь уже была. По радио еще эта передача музыкальная началась, как и... После полуночи. Оперуполномоченный уполномоченный в лично проверил показания баклажана и выяснилось, что он сказал правду. Пострадавший в ту ночь лежал в одной из киевских больниц с тяжелой черепно-мозговой травмой. Чижов хотел убежать от Коноплянка не потому, что у него во дворе работал самогонный аппарат, а потому что накануне он жестоко избил своего знакомого. Но это преступление снимало с него подозрения в убийстве гвоздя. Чижов находился на окраине Киева, в Пущей Водице. Точное время оперативники установили благодаря свидетельским показаниям пострадавшего, который, придя в себя, опознал Баклажана и подтвердил, что во время их встречи с Чижовым по радио действительно начиналась программа после полуночи. Особая примета времени – стационарные радиоточки. Они были в каждой советской квартире. Самой известной радиостанцией в то время было Всесоюзное радио. Именно на волнах всесоюзного радио выходила радиопрограмма «После полуночи». Только здесь можно было услышать популярные мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Согласно программе, музыкальная передача «После полуночи» начиналась в 0 часов 3 минуты. А это значило, что у Баклажана было алиби. Во время убийства гвоздя Чижов был на другом конце города. Проходите. Вы встречались с Павлом Гущиным? Да. Павел убит. Как убит? Через общество Паша? глухих оперативники нашли в поселке Красный Хутор женщину, о которой рассказал баклажан. Инвалид второй группы Антонина Матвиенко описывала своего сожителя Павла Гущина как скромного, внимательного человека. Известие о том, что Павел убит – Потрясло ее. Нам нужно осмотреть вещи Павла. Да, конечно. В шкафу его вещи. А, а знаете, к нему приходил мужчина. Антонина рассказала также, что раз в неделю в Гущину приходил один и тот же высокий, светловолосый мужчина. Павел ему что-то передавал. О чем они говорили, она, конечно же, не слышала. Сыщики насторожились. Высокого светловолосого мужчину видели под окнами квартиры пятого накануне убийства. Странно. Чемодан пустой, но тяжелый. Ну, конечно. Посмотрим, что я тут нашел. Антонина, вам знакомы эти вещи? Нет. Коноплянка, дуй за понятыми, будем оформлять изъятие. На водане, который принадлежал Павлу Гущину, сыщики нашли тайник, в котором была спрятана приличная сумма денег и несколько ценных предметов. После проверки оказалось, что эти предметы проходят по разным уголовным делам и были похищены из разных киевских квартир. Изучая круг общения тренера пятого, оперативники наведались в почтовое отделение по месту его жительства. Выяснилось, что на адрес тренера часто приходили уведомления из Укркомиссионторга о продаже выставленных на комиссию вещей. Конец 70-х годов еще не стал временем тотального дефицита. Но уже тогда товарное предложение не справлялось со спросом населения. Комиссионные магазины изначально были созданы для реализации бывших в употреблении вещей, которые не подошли первому хозяину. Они стали чуть ли не единственным местом, где продавались товары, которых не было на полках обычных магазинов. Изучив дела всех сотрудников магазина «Укркомиссион Торг», следователи обратили внимание на оценщика Антона Батвина. Точнее, на его высокий рост и светлые волосы. По фотографии Антонина Матвиенко узнала в Батвине человека, которому гвоздь передавал различные свертки. А сосед тренера подтвердил, что именно этот тип крутился возле их дома накануне убийства. По повестке оценщик Батвин на допрос не явился. Ни дома, ни на работе обнаружить его не удалось. Взгляните на эту фотографию. Вам знаком этот человек? Посмотрите внимательно. Следователь вызвал Анатолия Пятого, чтобы узнать, знаком ли он с высоким светловолосым Ботвиным. Нет. Не знаю такого. Вы многократно сдавали этому человеку на комиссию вещи и утверждаете, что он вам не знаком. Вам не кажется это странным? Послушайте, вы так рассуждаете? Как будто вы меня подозреваете в чем-то Следователь видел, что Пятов говорит неправду Но почему? <как> Возможно, просто не хочет раскрывать свою тайную коммерцию Что? А вы знаете, что этот человек два дня выслеживал лично вас И следил за вашей квартирой? Нет, не знаю Но если это так Тогда почему вы его не задержите? Слушаю. Да, иду. Хорошо. Мы еще продолжим этот разговор. День добрый, Георгий Арматынович. Добрый день, Семен. Звал? Звал, да. Чем порадуешь? Значит, смотри. Экспертам удалось идентифицировать образец импортной ткани с оторванной пуговицей. Это была хлопчатобумажная ткань из Чехословакии. Итак, все три составляющие, а именно импортная чешская ткань, нитка предельной фабрики имени Дзержинского, пуговица сафроновской пластмассовой фабрики, встречается только у нас в Киеве, а именно... Ветровки фабрики ВСЛК. Вот как. Значит, в момент нападения убийца был одет в подобную ветровку. Получается так. Можно? Здравствуйте. Приветствую. Что у тебя? Допросили постоянных покупателей комиссионного магазина, где работал Ботвин. Есть результаты. Выяснилось, что Антон Ботвин из-под полы приторговывал в комиссионке вещами, из ограбленных квартир. Обратите внимание, золотые часы, что нашли в тайнике у гвоздя и сережки, которые продал Ботвин, были украдены из одной квартиры. Понятно. Хорошо, найдите мне этого Ботвина. Хоть из-под земли достаньте. Есть. Пока оперативники занимались поисками Антона Ботвина, из ГАИ пришел ответ на запрос о кроссовом мотоцикле. В поле зрения инспекции он не попал. Но в ту ночь на Брест-Литовском шоссе в районе метро «Октябрьская» один водитель не справился с управлением автомобиля и сбил чугунную урну. Он утверждал, что его подрезал лихач на странном спортивном мотоцикле без госномера. Конечно, чтобы оправдать себя, водитель мог придумать все, что угодно. Но информацию стоило проверить. Градский решил еще раз поговорить с тренером Пятовым. Однако тот исчез. Ни дома, ни на работе не появлялся. Оперативникам удалось задержать Ботвина. Он прятался в деревне у дальних родственников. Гражданин Ботвин, почему вы прятались? Вы чего-то боитесь? Вы знакомы... С Павлом Гущиным. Батвин, вас подозревают в организации преступной группы, которая через сеть государственных комиссионных магазинов сбывала ворованные вещи. А это статья 213, часть 4. Приобретение избыт имущества, добытого заведомо преступным путем. Я не понимаю, о чем вы говорите. У нас есть доказательства. Вас опознала сожительница Гущина. А также мы нашли... Скраденные вещи в тайнике у него дома. Вижу, что вы все понимаете. Кстати, ваш подельник, вор Гвоздь, найден убитым. Какое отношение вы имеете к убийству? Никакого. А у нас есть свидетель, который утверждает, что видел вас возле дома пятого в ночь убийства Павла Гущина. Именно в квартире пятого он найден мертвым. Я, я не убивал. Продолжайте молчать и отпираться, Батвин. Но в таком случае, помимо организации преступной группы, вы сами вешаете на себя еще и убийство. А это по совокупности потянет на вышку. Я, я не убивал. И организовал тоже не я. Это все Пятов. Анатолий Пятов. По словам Батвина, Пятов вышел на него еще когда был в сборной СССР по мотокроссу. Спортсмен часто ездил с командой в Польшу, Венгрию, Чехословакию. И привозил с международных соревнований бытовую технику и модную одежду. А Батвин сбывал все это через комиссионный магазин. Но Пятова перевели на тренерскую работу и поездки за рубеж закончились. А налаженная схема осталась. Батвин рассказал, что около года назад Пятов начал встречаться с какой-то шикарной дамой. И ему срочно понадобились большие деньги. Поэтому он разыскал Гущина и предложил работу: обносить квартиры обеспеченных граждан. Подходящие квартиры Пятов всегда подыскивал сам. А Батвин с Гущиным лишь выполняли его распоряжения.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 возглавлял ее хозяин квартиры тренер Анатолий Пятов. Исполнителями были убитый Гвоздь и оценщик комиссионного магазина Антон Батвин. Но за что убили Гущина и почему это произошло в квартире главаря банды? Рассказывай дальше. Пятов жадный. Он требовал себе большую долю, а сам для этого ничего не делал. Всю работу делали мы с Гвоздем. Нам это надоело. И мы решили сами заработать на проверенной схеме и забрать у Пятого все, что нам полагается. Батвин рассказал, что Гвоздь пошел в квартиру, а он остался во дворе. Когда услышал крики гвоздя, испугался и убежал. Ботвин уверен, в квартире Пятого их кто-то ждал. Крики гвоздя. Я испугался. Это был Пятов? Не знаю. Ваня, смотри здесь. Тренера Пятого объявили во всесоюзный розыск. Следователь получил санкцию на обыск его квартиры. Во время обыска на квартире Пятого оперативник обратил внимание на пачку поздравительных открыток с любовными посланиями от некой Марины К. По обратному адресу на одной из открыток выяснили, что Марина К. – это Марина Курдюбова, жена председателя Республиканского спорткомитета Виктора Курдюбова. Оперативники продолжали разыскивать Анатолия Пятого и решили осмотреть принадлежащий ему гараж. Рядом с гаражом в картонной коробке один из оперативников нашел старый мотоциклетный шлем с характерными бурыми пятнами. Шлем по описанию был похож на тот, который пропал из квартиры 5 после убийства гвоздя. Марина Сергеевна. Градский встретился с Мариной Курдюбовой. но та неохотно говорила об отношениях с пропавшим тренером. Женщина утверждала, что давно ничего о нем не слышала. А что вы делали 17 апреля вечером? 17 апреля. Вечером 17 апреля я, как всегда, была дома. И вот еще. Если вам станет что-либо известно о местонахождении Анатолия Пятого, дайте нам знать. Обязательно. Следователь Градский, видя замешательство и волнение Марины Курдюбовой, не поверил ей и попросил Силантьева за ней проследить. Алло. Силантьева еще у вас? Скажите, чтобы срочно зашел ко мне. Смотри, вот на каске трещина. Эксперты осмотрели находку. Шлем был треснувший. Бурые пятна на нем оказались пятнами крови, которая по группе была идентична крови убитого Гущина. Гвоздя забили именно этим шлемом. Странно это. А что тебе странно? Георгий Мартынович, вот ты знаешь весь расклад. Расскажи мне, что ты думаешь про это убийство? Что думаю, что думаю... Эх, ну, э, дело было примерно так. Петал мог узнать, что гвозди и его предали и хотят ограбить. Он же решает сыграть на опережение, садится на мотоцикл, возвращается в Киев, спешит, по дороге где-то подрезает легковушку. Примчался домой, устроил засаду. Я думаю, что он мог вполне убить гвоздя. После этого выкинул испачканную кровью в ветройку, но уже возвращаясь назад, будучи весь на нервах, не справился с управлением, упал и поломал руку. Допустим. Но мотоциклетный шлем в эту картину не вписывается. Почему Пятов не избавился от улики, а наоборот выставляет нам ее на показ? Сначала ключ. Теперь шлем. Да. Эта улика слишком явно указывает на пятого. Вот и я об этом. А вдруг он нас запутать хочет. Семен Иванович, я вас ищу везде. Что еще? Силантьев нашел пятого. Мартынович, спасибо. Все. Бывай. Да. Выйдя из здания прокуратуры, Марина Курдюбова приехала в Русановские сады. На территории дачного кооператива она зашла в один из домиков, в окне которого Силантьев и увидел Анатолия Пятого. Да не убивал я Гущина, поймите вы, наконец, я не убийца! Что вы делали в ночь убийства с 20.15 вечера и до 4.00 утра? Я же вам уже говорил, я вылетел с трассы и всю ночь пролежал без сознания. Это вранье. Примерно в полдесятого вечера вы на своем мотоцикле подрезали «Москвич» возле метро «Октябрьская». Куда вы так торопились? Не к себе ли домой? Я не могу ответить на этот вопрос. Что вы делали в Киеве, в ночь убийства, гвоздя? Я не буду отвечать на этот вопрос. Пятов. Вы хотите взять на себя ответственность за преступление, которого не совершали? Или вы надеетесь, что за организацию банды, сбыт краденого и контрабанды вам мало дадут? А хотите? Высшую меру! Хорошо. 17 апреля вечером и ночью я был с Мариной. Гражданка была. Анатолия Пятого подозревают в совершении убийства. Вы понимаете, чем это чревато? Узнав, что Анатолия Пятого подозревают в убийстве, Марина призналась, что в тот вечер Анатолий был с ней. Курдюбова рассказала, что несчастлива в браке. Отношения с Анатолием для нее как отдушина. Продолжайте. 17 апреля муж снова поднял на меня руку. Мы созвонились с Толей, и я попросила вечером приехать его из Житомира. Марина, что это такое? Скажи мне Пятов взял спортивный мотоцикл, примчался в Киев. В номере гостиницы «Москва» Анатолий привел себя в порядок, и примерно в 22.00 они с Мариной уже ужинали в ресторане гостиницы. Чтобы ты поскорее ушла от него, пришла ко мне. Давай. Курдюбова рассказала, что Пятов ушел из гостиницы около трех часов ночи. Он был не совсем трезв. Видимо, поэтому он не справился с управлением и вылетел в Киев. Думаю, мой муж Виктор знал о наших отношениях с Анатолием. А человек он жестокий и ревнивый. Вы считаете, что Виктор мог решиться на убийство? Мог. Марина Сергеевна, скажите... А нет ли у вашего мужа туристической ветровки киевской фабрики, посылка? Да, именно такую ветровку я подарила ему на 23 февраля. Уверена? Да, именно такую. В связи с новыми обстоятельствами дела, Киевская городская прокуратура выдала санкцию на обыск квартиры председателя Республиканского спортивного комитета Виктора Курдюбова. Среди его вещей оперативники нашли туристическую ветровку киевской швейной фабрики «Веселка». Она была выстирана, а на месте оторванной пуговицы пришита новая. Тем не менее, экспертам удалось найти следы крови жертвы и доказать, что пуговица, которую зажал в руке убитый, была именно с этой куртки. Вот ваша ветровка. Виктора Курдюбова задержали по подозрению в убийстве Павла Гущина. Следователь Градский считал, что Курдюбов хотел убить Анатолия Пятого из-за романа с его женой, но ошибся и убил другого человека. Так что рассказывайте, Курдюбов. Что ты хочешь от меня? Что ты донимаешь меня? Я тебе донимаю? Да, да ты мне изменяешься, ты сволочью! Виктор Курдюбов рассказал, он знал, что Марина изменяет ему с Анатолием Пятовым и не мог ей этого простить. Как правило, Марина и Пятов встречались в каком-то ресторане, а потом отправлялись к Анатолию домой. Пятов даже дал Марине ключ от своей квартиры. Курдюбов нашел этот ключ. Желание разделаться с соперником стало его навязчивой идеей. Он только ждал подходящего случая. В день убийства Курдюбов взял у Марины ключ, проследил за женой до ресторана «Москва». А когда официант подал им заказ, Курдюбов отправился домой к Пятову и устроил засаду. Давай. Я хочу выпить за то, чтобы ты поскорее ушла от меня. Курдюбов был готов разорвать пятого голыми руками, но когда увидел среди кубков и грамот чемпионский оранжевый шлем, решил использовать его как оружие. В слепой ярости Курдюбов не видел, что вместо пятого в квартиру вошел другой человек. Свою ошибку ревнивец понял только, когда его жертва затихла. Курдюбов был в отчаянии, но потом в его голове родился план. Он решил повесить это убийство на пятого. Отбросил ключ, подложил шлем. А то, что оставил на месте преступления пуговицу, он обнаружил только когда стирал ветровку. Эта пуговица и указала следователю на настоящего убийцу. По приговору суда за убийство Павла Гущина, Виктор Курдюбов получил 9 лет лишения свободы. Анатолий Пятов за организацию «Краш» с проникновением в жилье был приговорен к 7 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.